В конце лета 1917 года в жизни семьи Преев произошло знаменательное событие. Новый пес привязался к ним, свалившись как гром среди ясного неба. Это произошло на даче и совсем неожиданно. Вот как пишет об этом госпожа Прей. Как-то на пляж забрела бродячая собака, и, конечно же, Доротим тут же ее приветила. Она пересекла лужайку, причем пес шел рядом с нею и очень мило произнесла «Мама, я нашла собачку и назвала ее Дикки». Дики, который был похож на помесь волка и собаки, оказался еще тем типом. Элеонора не только упоминает его в своих письмах, но и рассказывает о нем несколько историй, называя его «диким-дики», ибо тот, хоть и был псом дружелюбным и весьма забавным, но отличался таким поведением, какого воспитанный ван сама наверняка бы не одобрил. дикий был бродягой. Он наведывался во многие дома, подыскивая себе такие, в которых встречал наиболее благожелательный прием. Он бегал по всему городу, который с его уличной жизнью, ресторанами и рынками оставался для него всего лишь фоном, проплывающим мимо чередой несвязанных картин и образов. Хотя чаще всего пёс был невообразимо грязен, его простецкий шарм, тем не менее, подкупал всех и каждого. Проницательное и ироничная госпожа Прэй объясняет то или иное поведение Дики особенностями политического момента своего времени. Но, несмотря ни на что, и она, и Дороти любили Дики, так же, как и мы, наших родных и близких, прощая им их несовершенство. 3 октября 1917 года. Дикий явно не знает, что ему с собой делать. И в воскресенье он продолжал пребывать в подавленном состоянии, а нос у него был сухой и горячий, так что мы с Настей решили дать ему касторового масла, и вот мы весьма искусно добавили его в сэндвич и дали ему. Но Дикий презирает слабаков, и он не захотел, чтобы его приняли за одного из них, поэтому он вскрыл сэндвич, вылезал из него все касторовое масло, а затем съел хлеб, глядя с величайшим презрением на нас, которые сочли необходимым прибегнуть к подобному ухищрению. 27 декабря. Пожалуйста, напиши Дики, этому крайне непослушному псу. Он отправляется гулять, куда ему заблагорассудится, и его можно повстречать в любом месте города. Завидев наших друзей, он кидается к ним и начинает тянуть их за рукав или за полы пальто просто чтобы поздороваться. Нынче днём я повстречала его, когда шла вниз по Петра Великого. Он повернул и проводил меня до самых ворот участка Ньюхардов. Долгое время он упорно спал снаружи, но теперь, когда хифа поставил на ступеньку перед переднюю дверью большой ящик с сеном внутри, тот снизошёл до того, чтобы спать в эти холодные ночи в нём. 6 февраля 1918 года. «Представь себе, что за глупая собака твой, Дики». Нынче в полдень странный человек постучал к нам, чтобы узнать, не продадим ли мы ему патронов. Но, конечно же, нет, так как магазин закрыт. Дики был в коридоре, лакал воду, и вот, желая создать впечатление, будто это поистине свирепый сторожевой пёс, я встала между ним и тем человеком, и одной рукой удерживала Дики, а когда незнакомец спросил, не Дики ли это пёс, я многозначительно сказала «Не так, чтобы очень». Когда тот ушел, папа просто зашелся от смеха, ибо пока я давал незнакомцу понять, что удерживая дикий от того, чтобы он его не съел, этот негодник глядел на него из-за моей спины и вилял хвостом самым дружелюбным образом. 22 февраля Можешь ли себе представить, что произошло нынче в полдень? Когда папа вышел из консульства, он увидел кустистый хвост, торчавший из входной двери бывшего полицейского участка, который сделался теперь штабом милиции. Папе подумалось, что хвост смотрится довольно-таки естественно, и вот он свистнул ему, а из двери выскочил дикий и стремглав кинулся к папе через дорогу. Вот уж не знаю, что делать с этим псом и где в следующий раз он может оказаться. Он крайне демократичен в своих вкусах, как и пристало в наше время, но это уже предел. Не пришлось бы нам скоро узнать, что он завел знакомство среди красногвардейцев, ибо он не останавливается ни перед чем. 30 марта. Дики становится поистине несносен. Бывают дни, когда он заявляется домой только для того, чтобы поесть, и сразу же со всех ног бросается прочь. На следующий день после страшной бури, ранним утром, когда я шла мимо гостиницы «Золотой Рог», кого же увидела, как не мистер Дики, который несся по самой середине улицы, преследуя сани, в которых сидели два мальчика. Когда я довольно резко его окликнула, он повернул и подбежал ко мне, но когда я велела ему отправляться домой, он присел на задние лапы и стал скулить, как ребенок, пока я не разрешила ему снова последовать за мальчиками. 11 мая. Нынешним утром появился мистер Дики с обрывком веревки, намотанной на шею. «После того, как мы его хорошенько накормили, он пошел за мною на причал, и когда мы шли вниз по улице, выяснилось нечто совершенно обескураживающее, вызывающее опасение, что Дикий ведет двойную жизнь». Один из таможенных досмотрщиков, мимо которых мы проходили, окликнул Дикий и заявил, что это его собака, и что она потерялась два месяца назад, и он был рад видеть Дикий почти так же, как и мы за час до него. И он назвал его «Аптека». Не очень-то красивое имя, правда же? Я сказал, что это должно быть ошибка, что Дикий живет у нас около года и отсутствовал только последние пять дней, так что я боюсь, что Дикий, который никогда не проводил дома более половины дня, подыскал себе дом где-то еще». 29 мая. Я прочитала Дики твое наставление, а он бил и бил хвостом и давал всевозможнейшие обещания, на какие только такой негодник может быть способен, что будет вести себя лучше. Я не решилась взять его на дачу, пока там не будет кто-нибудь из детей, а то он заскучает и убежит. 3 июня. Дики становится невыносим. Он относится к нам словно мы кокины, заявляется, чтобы получить подачку, а затем удирает. Я ужасно боюсь, что при его предрасположенности к дурному он исхлопочет себе назначение на должность комиссара для проведения инспекции на предмет наличия костей или еще что-нибудь в этом роде. Что же еще, если не политика заставляет собаку все время вести себя подобным образом? Повар, однако, хитер». Когда мистер Дик заявляется, он дает ему только чуточку закуски, чтобы тот лишь заморил червячка, так что Дике приходится ждать два или три часа, прежде чем он ощутит то сладостное чувство сытости, которого так вожделеет. 20 ноября Сегодня здесь были Лола и Коля Гальденштетты, и Дике был очень рад их видеть. Мы, наконец, повытаскивали ему все репьи из хвоста, так что он может ходить по светланской с высоко поднятой головой, не опасаясь, что какая-нибудь дворняшка сочтет его деревенщиной. Я показывала твою фотографию полковнику Николсу из 31-го пехотного полка, а и он сказал про дики «О, Гордон-Цеттер!» А я сочла своим долгом сказать «нет, просто беспородная собака, но очень сердечная». «Видела бы ты, как Дики наблюдал за парадом, из наших ворот и очень серьезно, не осмеливаясь подойти ближе, хотя он и видел, что я стояла внизу прямо перед ним в толпе». 9 января 1919 года. Дики вступил в Ассоциацию христианской молодежи, и это произвело в нем огромную перемену к лучшему. Он вступил туда, когда там открыли свою столовую, и теперь вместо того, чтобы день-денской бегать по улицам, как он это всегда делал, он проводит большую часть времени дома, питаясь остатками со стола ассоциации, и естественным следствием, чего сделалось то, что он стал жирным, как свинья, и забросил уроки пения у нашего повара Сан. 13 октября. Представь себе, этот бестыжи дикий заявился на днях, поинтересовавшись, не ожидаем ли мы тебя с дачи в ближайшее время. Папа и повар-сан стали выговаривать ему, и он из приличия даже принял слегка престыженный вид, но решительно отказался рассказывать, где он провел лето. Боюсь, возможно, не слишком хорошо говорить об этом, что дурное общение совершенно испортило хорошие манеры Дики, и что он весьма склонен к левым, что весьма прискорбно для приличной собаки. С тех пор он прибегал три или четыре раза, чтобы получить какой-нибудь совет и одну-две кости, причем никогда не уходил ни без того, ни без другого. 23 октября. Первый, кого мы повстречали в городе, был Дики, выходивший из сада ресторана Шуина. Нати вам. Боюсь, что этот пёс – ужасный материалист. Часть пути до дома он весьма любезно прошёл вместе с нами, а затем снова испарился. 9 января 1920 года. Дики заявился нынче утром, но повар зол на него и в последнее время ничего ему не дают. К сожалению, вынуждена заметить, что Дикий сделался большевиком и подцепил Паршу. 11 марта. Дикий снова стал наведоваться и он такой толстый и здоровый, что ты с трудом узнала бы его. Парша на носу у него прошла, и он выглядит замечательно. Повар говорит, что часто видит, как тот вертится у мясных рядов на базаре.